Глава 20. Не отдадим родных Мальвин. Сеньор Турельо выступление депутата из Санского Альтинга господина Аулавира Йохансена не узнал по одной простой причине. Аргентинская пресса об этом ничегошеньки не писала. А даже если бы я написала, то синьор Максимо, как его теперь величали соседи, вряд ли бы решил, что проблемы маленького северного государства имеют хоть какое-либо отношение к нему, к его закусочной и к перспективам её превращения в ресторанчик. Он бы просто похлопал себя по округлившемуся брюшку и презрительно просиль: "Рыба, скольское мерское. Фу. Здесь в Аргентине важно только мясо. Асада, митамбре или на худой конец, альбомдихос". И сильно вы ошибился. Потому что господин депутат Альтинга говорил не просто о рыбе, а о треске, о тресочке, о трескулечке, вернее, о том, что Исландии пора расширить экономическую зону с 12 до 50 миль. В отличие от Аргентины, это новость будоражила Великобританию. Оппозиция Её Величества немедленно подала запрос в парламенте на тему, что намерено предпринять правительство Гарольда Вильсона. Но где Маш об наглевшую скандинавов оказался ещё цветочки. Ягодки вылезли, когда в Северную Атлантику вломилась седьмая оперативная эскадра, усиленная ракетными кораблями и частью сил Северного и Балтийского флотов ВМФ СССР под общим названием Учение Океан. Тут уж правительству её величества отделаться посылкой парочки фрегатов не могло никак. На кону стояли выборы, а успехи ли бористов были так себе. Пришлось раскочегаривать все авианосцы Игл, Арт-Рояль и даже сильно устаревший Гермес И гнать на север чуть ли не весь Хоумфлит В районе учений вообще начался сумасшедший дом Англичане следили за русскими Русские за англичанами Туда же вперли союзники по НАТО Пара крупных кораблей американцев Мелочь от бельгийцев, голландцев и скандинавов Даже бешеный Хельге Хальверсон вывел из Рейкьявика свою лоханку Тор. Неудивительно, что в этом бедламе неизбежной на море случайности пошли косяком. А столкновение советского эскадринного миноносца бывало и с Аркроялем, аргентинская пресса писала с нескрываемым злорадством, особенно о том, что упёртые русские на кораблике раз в 15 меньше по поводу измещению заставили таки авианосец свернуть с курса. А уж как ржали над английским капитаном, который сперва выпыгивал из штанов с сигналом «Уматывай, уматывай!» И только потом спохватился и дал команду переложить руль. Но поздно. Бывалый долбанул англичанина в скулу. И хоть помяли корабли друг друга слегка, но оба покинули зону маневров для ремонта. то Реллио всего лишь проглядел заголовок и даже не стал читать саму новость, поскольку никак не мог знать об ажиотаже, который она вызовет среди командования аргентинского флота. Адмирал Гнави, начальник морского генерального штаба вице-адмирал Кихада, буквально прибежали в президентский дворец с требованием срочно, вот прям сейчас, немедленно, приказать кораблям и десанту двинуться к Мальвинам. На Мальвинские острова, именуемые богопротивными англичанами фолклендскими, Давно зарядились аргентинские военные, тем более марики. А тут такая ябезуха. В строю Армада Дола Республика, два океанса. Новенький 25 мая и старенький однотипный Индепенденция. А Великобритания в самом худшем случае сможет выставить лишь один, Дредгер Месса Южная Атлантика слишком далека. Но даже Игл появится здесь только если Советы свернут учения. Но русские наоборот усиливают свою группировку новыми кораблями. Да, маленькая победоносная война сейчас нужна генералу Анганео как воздух. Один из посетителей забегаловки у подрению осложил газету и пустился в рассуждения. С четырёх других столиков ему внимали местные геополитики. После раннего завтрака, когда в забегаловке не протолкнуться от работяг, и до обеда, когда в неё наваливали студенты, относительную пустоту заполняли вот такие пикенные жилеты, повидавшие на своём веку как бы не две мировые войны. «Вот только войны нам и не хватает», — заметил из угла почтенный сеньор в легком пиджаке. «Единение нации! Вот что нам необходимо!» — указал на украшавший стену портрет Сан-Мартина седой дедок, скрюченный, как его артритный палец. «Перрон! Вот кто может сплотить народ!» — высказался еще один и опрокинул стопку Фернета. Заведение немедленно потонуло в спорах и криках. Каждый из присутствующих имел свои отличные от прочих взгляды на единственно верный путь спасения страны, но почти все сходились в том, что очень не хватает Эвита Перона. За почти 20 лет с её смерти успели забыться все обвинения в коррупции, моста любви между Пероном и народом. Остался только образ супер-супер Эвиты, защитницы обиженных, угнетённых, обездоленных, убогих и слабоумных. Как хозяин заведения Турельо мудро уклонялся от участия в спорах. предпочитая подливать посетителям и вовремя менять тарелки, а когда его припирали к стене, приводил окончательный аргумент. "Сеньоры, я болевиц. Я слабо разбираюсь в политике Аргентины. Мне важно, чтобы вы были сыты и довольны, а всё прочее меня интересует мало". Возрения старичков также сходились на том, что раньше вода была макрее, трава зеленее, а девушки добрее. Молодёжь вообще подвергалась огульному осуждению, тем более что эти мальчишки-безбожники стреляли в друг друга почём зря. Одни называли себя левыми и революционерами, другие — правыми и революционерами, но не проходила я недели без громкого убийства во имя революции. Вот расследовать убийство, и собрались трое команданты и один капитан в штабном домике учебного центра в Тарате. Били в сетки и стёкла жуки, привычно голосили мамако, укладывая спать на ветвях, Ново внутри ничего этого не слышали. Всё заглушало громко включенное радио. Мины в ящике закладывали на армейском складе в Перу, докладывал Хавьер, потирая болящий с недосыпу висок. Предположительно, Кабо Рамирос и рядовой Хуан Йето. Почему, предположительно, отпустил рваное ухо Чэ? Мы не смогли их взять. Что помешало? Начал злиться Вася. Йето погиб в результате несчастного случая. Рамирос пропал. Сейчас чувствуется в дезертирах То есть вы ни черта не смогли узнать. Спокойнее, тупак, спокойнее, прихлопнул его руку Габриэль. От них нет, но мы спросили других солдат и работников склада. Негласно, разумеется, не ни тени. Габриэль усмехнулся и будто нарочно раскурил сигарету. Оба постоянно общались с лейтенантом Рамиросом. Родственник, уточнил Гевара. Одна фамилица. Дальше. Лейтенант Рамирос запросил отпуск по семейным обстоятельствам. В ассине громко зарычал Но мы его нашли и взяли. Поспешил успокоить Хавьер. Дальше пошло веселее. Резонант Рамиро сдал капитана Отарола. Капитан Отарола сдал приезжего американца из Панамы, назвавшегося Джорджем. Капитану показали несколько фото, в том числе и Майкла. Опознать он никого не опознал, но американца описал. Худощавый, светлые волосы, узкое лицо с намертво прилипшим высокомерным выражением. До «Да таких в Панаме сотни две, если не больше. Осик раздражённо хлопнул ладонью по столу. "Погоди, не торопись". Снова придержал его руку Габриэль. "Мы решили, что если человек из Панамы, то он наверняка появлялся и в других странах, и разусували приметы по нашим людям. Похожего видели в Колумбии, Чили и Уругвае, а в Аргентине даже сфотографировали. Что-то подозрительное". Как аргентинцы выяснили, что нужно его фото. Следили за местным из эскадронов, снимали его встречи. На одной попался вот этот. Габриэль эффектно раскинул верам по столу штук 15 фотографий. Все и те, не видевшие их раньше, перебрали карточки одну за одной. Что характерно, продолжил Габриэль. Почти сразу после его приезда в Колумбии, Чили и Уругвае прошли акции против наших. А в Аргентине, спросил Чэ. А в Аргентине хрен поймёшь. Там сейчас такая заворуха. Фото мы передадим Монике, увеличить, вырезать лицо, что получится, разошлём по странам. Пусть ждут. А нам надо подготовить группу для изъятия. А не ударит, продублируем. Если наша группа будет опаздывать, по нему отработают местные. Хорошо. Вася наконец отпустила. В группу включите Ильича. Парень дерзкий, нестандартный. Пусть пока поработает в команде. Потом сделаем из него руководителя. Чих ныкнул и выудил из папки с документами листок в отречи от прочих исписанный в столбик, а затем положил его на середину стола. Это что? «Текст песни, прочтите». Вася и Антонио склонились над страничкой. «Де пье кантерки вэмос от Риунфар», начал читать слух Габриэль. «Авансен я бандерас деу нидат». Ну, стихи, стихи, что тут такого? «Неплохие, надо бы их на музыку». Ага. Ухмыльнулся Гевара и вытащил портативный Филлипс. Щучок, и в комнату под гитарный перебор полилась песня. «Вставай, и с нами пояс свободы гимн». Такой народ в борьбе непобедим, нельзя молчать, когда земля в огне, когда свободу ставят на колени. И только в полный рост имеешь право петь, и выбор прост: победа или смерть. Вася обомлел. Это же знаменитый Альпойе блаунидо. Отлично, просто отлично, развёл Габриэль. Надо бы пустить по нашим радиостанциям. Тоже так думаю. Причём не только в Чили. Нельзя такую песню в одной стране держать, согласился Ча. Понемногу на звуки музыки в домик подтянулись и другие члены штаба и хунты революционной координации. Поломать голову на дрезне в Аргентине. Если не загасить, то направить ее в относительно полезное русло. Со всеми заботами в боливийском штабе Мересиано забыли, когда спали больше пяти часов в сутки. Вася, как и Чей, Гелен, и Габриэль, и Хосе, и десятки других пропадали на узлах связи, пытаясь хоть как-то обуздать поток. Не остался в стороне и Падро Луис. Движение теologов освобождения, имея за спиной негласную идеологическую и гласную силовую поддержку хунты, разрасталось во всех странах континента, и ныне тоже пыталось через проповеди и работу в массах хоть немного успокоить буйство революционной стихии. Движение священников для третьего мира, опираясь на папскую энциклику Populum Progressio, призывало к ненасильственному разрешению кризиса. Его молчаливо поддерживали уже 8 из 48 католических епископов страны. Священники Вилерос, работавшие в бедных кварталах, выходили вслед за своей паствой на протесты, а некоторые, вдохновленные примером Камилу Торреса, на этом не останавливались и вступали в партизаны. Правительство Аганья тоже выворачивалось наизнанку, гоняло по стране войска и закрывало глаза на создание эскадронов смерти, но волну сбить не удавалось. Поэтому за шанс захватить Мальвины военная хунта уцепилась сразу же. "Британия слаба, Британию трётся", звучало в коридорах президентского дворца. Собрать десантные силы, погрузить на корабли и выпехнуть в море заняло меньше недели. Планы свёрстаны давно и ждали только подходящего момента. Собственно, захват островов никаких сложностей не представлял. 2 авианосца, 3 крейсера, фрегаты и корветы, 2 батальона коммандос и морпехов Против 60 саудат, дюжины моряков и полусотни местных добровольцев не оставляли британцам шансов. Аргентинские газеты взорвались торжественными заголовками. По стране прокатились патриотические демонстрации. Как бы ни относились люди в правительстве Ангонеа, но Англия наконец-то утерла нос. В закусочных и у подринья не переставали поднимать тосты за победу. Здесь смешались и работяги, и дневные пикейные жилеты, и студенты, и даже мальчишки. Тинто лилась рекой. Старячки из видав пищеварения предпочитали фернет. Проверенным клиентам Торельо из-под прилавка наливал настоящую чичу. За один только сегодняшний день он сделал полумесячную выручку. Если ещё неделя пройдёт пусть не так же хорошо, а хотя бы на половину, в июне можно будет делать первый взнос за домик. Добром это не кончится. Вопреки общему настроению поседовал почтенный сеньор в лёгком пиджаке. На него немедленно обрушился шквал возмущения истинных патриотов. Но вместо отповеди он просто потыкал пальцем в маленькую газетную заметку. "Гарольд Вильсон произнёс речь в парламенте". "И ерунда", вскрюченный дедок аж распрямился от распиравших его чувств. "Он обязан сказать речь, он её сказал. Эти всё и ограниченцы". Он вернулся к своей отбивной миланезе. Вздохши тореллио таскал поднос с пирожками с сальтенями и фрикадельками альбондихес. под болевийским соусом ахи, которым славилась его закусочная, и потому на крики и споры внимание не обращал. Он зарабатывал деньги. Но в следующие дни всё больше преслуживался. Зловещие новости нарастали с каждым часом. Во-первых, англичане затребовали заседание Совета безопасности ООН и провели резолюцию с осуждением Аргентины и требованием немедленно вывести войска. За неё проголосовали все, кроме воздержавшихся СССР и Китая. Во-вторых, американцы вывели из Норфолка и отправили на юг корабли 2-го флота. В-третьих, Советы объявили, что учения закончатся до 20 апреля, так как они приурочены к 100-летнему юбилею со дня рождения Ленина. В-четвертых, в верфи Виккерс объявили, что повреждения арк-руяля настолько незначительны, что авианосец может хоть сейчас отправиться в Южную Атлантику. А почтенный сеньор ко всему добавил, что у Вильсона не очень хорошо с экономикой, и если правительство либористов будет жевать сопли, то переизбраний им не видать. Напоследок русские успели проехаться эсминцем по рубке, не кстати под всплывшей атомной субмарины Дредноут. Только новости об отправке в ремонт еще одного английского корабля никого уже не обрадовали. Прежнее воодушевление сменилось мрачным ожиданием. Британская армада, будто снежная лавина – начала свое неостановимое движение на юг. На фоне этого движения почти незамеченным прошли сообщения о пожаре и гибели в Бискайском заливе советской подлодки К-8, экипаж которой успел заглушить реактор и эвакуироваться с лодки. Никого даже не волновало, что вместе с лодкой затонули четыре ядерные торпеды. Не вызвало особого эффекта из заявления Пола Маккартни о распаде «Битлз». Слишком давно к этому шло. Нигде, кроме Чили, не прозвучала и публикация экономической программы Народного единства. Разве что американские корпорации, не увидев в ней страшных слов конфискации и национализации без компенсации, выдохнули. А уж чилийские олигархи вообще возрадовались. Им предложили такой жирный кусок, как свободную экономическую зону Арика, Спорто-Франко, и включением в её оборот боливийских и перуанских предприятий. Да, вложения на строительство гэс и реконструкцию дорог требовались большие, но и перспективы завораживали. Осознав, что крупное буржуазие, как минимум, не выступит против народного единства, затеял заговор генерал Гамбоя. Бестолковый от отчаяния заговор раскрутили мгновенно, но участников лишь пожурили и отпустили по домам. И только внимательные глаза агентура Габреля отметили и полковника Игуальто, и генерала Виоа. И даже контакты с командиром 6-й дивизии в Укике, бригадным генералом Пиначётом, за которым следили по настоянию Касика. Патриотический угар в закусочной Тарельо почти испарился, когда на Мальвины упали первые английские бомбы. Теперь у поддрению пахло жареным мясом. Сеньор Максимо решил нанять специалиста по осаде и не прогадал. Посетители перешли на более крепкие напитки и более привычную закуску. Анго недолго не продержится. «Да, просрал все, что можно». «Ничего, наши доблестные солдаты отразят англичан». Наговорившего посмотрели с сожалением. Некоторые, особо восторженные экземпляры, все еще верили в победу. Но любой, кто поумнее, уже видел неприятный расклад насквозь. «Я слышал, Че Гевара снова перешел границу, и с ним полтысячи гирильерус», сообщил в пространство артритный дедушка. Несколько посетителей помоложе с интересом повернулись в его сторону. Но почтенный сеньор в пиджаке только махнул рукой. «Пустая. Что могут сделать пятьсот человек в двадцатимиллионной стране?» Скрипучий голос из угла возразил. «Да что угодно. Вряд ли у этого сукиного сына было больше народа на Кубе в Боливии». «Ну-ну, сеньор», — прервал почтенный. «Я знавал его родителей. Проличная семья. Брат преподает в университете. Эрнестов паршива овца, как иногда случается». Першивая овца тем временем гнал на юг отряд за отрядом, исчеза та прошедших подготовку аргентинцев, и упримкнувшихся к ним полотина американскому обычаю добровольцев из других стран. Штаб задействовал почти все доступные чилийские силы, обеспечивая снабжение через андийские перевалы. В этой суматохе пришло сообщение, что узколицые американнец прилетел в Буэнос-Айрес, и, как не протестовал Вася, что всё делается в спешке, туда же отправилась группа с Ильичом в составе. Слушай, они выкредут так грохнут, утешил Касикача. А не грохнут, так потренируются, добавил Габриэль. А если погибнут, упирался Вася. Все трое только пожали плечами. Революция без жертв не бывает. Оставалось только плюнуть. Тем более, что англичане высадились на Фолкленды, и из заруба пошла в полный рост. Вокруг островов нарезали круги крейсера и авианосцы. В небе носились буканиры из кайхокея, на суше бодались морпехи и командос. 4 мая произошли сразу три события. Первые два заметил весь мир. Английская подводная лодка Valiant утопила крейсер 9 июля. Посев уныния среди аргентинских моряков. Ещё бы, такой подарчок ко дню флота. Командование от греха решило побечь авианосцы и оттянуло их за 180 миль от островов. что тут же сказалось на плотности авиаподдержки. В Америке Национальная гвардия расстреляла студентов Кенского университета, протестовавших против Вьетнамской войны и участия Америки в Фольклендском конфликте. А вот третье событие не заметил почти никто. Перед машиной одного тихого американца, выехавшего из Буэнос-Айреса в Ла-Плату, встал тентованный грузовик. На первом же перекрёстке полок откинули Кругла лицю парень в тёмных очках из ствол базуки уставились прямо на Фрэнка. Будь на его месте Майкл, имевший боевой опыт, он бы действовал иначе. Но ни разу не нюхавший пороха Фрэнк попытался оттолкнуть от себя весь мир. Руль, торпедо, капот, борт грузовика и страшное тело. Это его и спасло. В сперипугу он давил с такой силой, что хрустнул фиксатор сиденья. Спинка сложилась назад. Он завалился сверху, а над всем этим, воняя сгоревшим топливом, пронёсся огненный хвост заряда. Выбив оба стекла и осыпав всё вокруг осколками, он взорвался на капоте у следующей машины. Грузовик взревел двигателем и рванулся вперёд, не обращая внимания на сигналы светофора. Посечённый обожжённого Френка золотали в Подольской банечке, где он и отлёживался, слушая по ночам, как через дорогу орут гиены сталичного зоопарка. Выписали его ровно в тот день, когда окончательно зажаты на Мальвинах аргентинские войска капитули, приподнеся Эдеки подарочек перед национальным праздником 25 мая. Но это, как оказалось, было не самое худшее. В день праздника боевые группы Монтанерос у Туронкас, Герлерьерос, Тупамарас и всех прочих оппозиционеров, способных держать оружие, захватили примерно 50 радиостанций по всей стране. И в эфира потёк размеренный с возрастной хрипотцой голос. Услышав его, старшая покоряние в закусочной тареля замерла. Слушайте меня, аргентинцы, говорит Хуан Перон. Я призываю нацию к всеобщей бессрочной забастовке до тех пор, пока не уйдёт военная хунта. Да здравствует свободные выборы!